Тахтамыша в 1382 году. Поврежденные огнем укрепления восстановили, никому не позволяли покидать город, паника была ликвидирована, и городское ополчение было приведено в боевую готовность. Тогда как простые москвичи и до и после этого события не играли активной роли в борьбе между Василием II и его двоюродными братьями, Сейчас они первыми объединились против татарской угрозы. Очевидно, что с точки зрения их интересов не было большой разницы между тем или другим русским князем, а вот опасность порабощения иноземным захватчикам остро ощущалась всеми ими и служила стимулом для временного возрождения вечевой традиции. Тем временем Дмитрий Шемяка, пытался использовать политическую ситуацию в собственных целях. Как уже отмечалось, он заключил соглашение с Суздальскими князьями, по которому им возвращалось Суздальское Нижегородское княжество. Это соответствовало политической программе федерации его отца Юрия Галицкого. Хан Улук Махмед, в свою очередь, кажется, благоволил к идее посадить Дмитрия Шемяку на московский стол. Где-то в начале сентября хан отправил в Галич своего посла Бегича для предварительных переговоров с Дмитрием Юрьевичем. Дмитрий Шемяка, как того и следовало ожидать, принял его чрезвычайно сердечно и отправил домой в сопровождении доверенного лица, которому было поручено убедить хана не позволять Василию II возвратиться в Москву. Великий князь со своей стороны продолжал убеждать хана отпустить его. Возможно, в плену к нему присоединился кто-то из его придворных, кто был в состоянии привести ему деньги для подарков хану и ханской семье. Кроме того, Василий II был готов обещать хану значительный выкуп, который он мог собрать по возвращении в Москву. В любом случае, ему удалось завоевать дружбу двух сыновей, Улук Махмеда, Якуба и Касима, а также нескольких татарских князей и высокопоставленных лиц. По какой-то неизвестной причине путешествие Бегича к Дмитрию Шемяке заняло больше времени, чем ожидалось. Друзья Василия II в Варде использовали долгое отсутствие посла, чтобы возбудить подозрения Улук Махмеда по поводу намерений Дмитрия Юрьевича. Распространились слухи, что Бегича по приказу Дмитрия Шемяки убили. Во всяком случае, 1 октября Улук Махмед объявил о своем решении в пользу Василия II. Великого князя освободили, и хан подтвердил его ярлык на московский стол, хотя он был вынужден под клятвой пообещать уплатить выкуп в 25 тысяч рублей согласно псковской летописи. Новгородская летопись называет гораздо большую сумму – 200 тысяч рублей, но в нее, по-видимому, входят не только личный выкуп Василия, а все выплаты, причитающиеся с Руси. Судя по всему, кроме выкупа, Василий II пообещал собрать и дань, и тамгу по установленным Тахтамышем высоким ставкам. Чтобы гарантировать сбор, несколько татарских князей и высших чиновников со своими свитами должны были сопровождать великого князя в Москву. Не теряя времени, Василий II послал вперед курьера, Андрея Плещеева, чтобы объявить о своем возвращении в Москву. По дороге Плещеев встретил придворных Бегича, который в это время возвращался к хану. Сам Бегич поднимался паки по на лодке Плещиев дал знать об этом ближайшему московскому военачальнику, князю Василию оболенскому, который тут же схватил Бегича. Доверенному лицу Дмитрия Шемяки, сопровождавшему Бегича, удалось спастись. Решение у Лук Махмеда освободить Василия II сурово раскритиковало в наше время немецкие ученый Бертольд спулер, Улук Махмед глупо упустил великолепный шанс полностью подчинить великое московское княжество.